Глава 16 В самолете я притворился, что заснул прямо посреди разговора со Светой. Слишком ей не понравилась придуманная мной история про старика и собаку. Но по мне это гениально. Света немного попыхтела, поругала меня, но затем тоже заснула. После приземления мы сели в такси я снова уснул. Проснулся только, когда остановились у домика Светы. Выглядел он не сильно лучше, чем тот, куда сослали Артура после инвалидности. «Потом обязательно расскажи, как отреагировали родители на твой рассказ», — попросил я. «Может, не надо?» — Света жалобно посмотрела на меня. «Все, иди давай», — замахал я рукой. Света недовольно зыркнула и вышла. Нана замялась и пробормотала. «Спасибо тебе. Спасибо, что взял с собой. И вообще, за все спасибо». «Пожалуйста, езжай, Димон». Я похлопал по плечу водителя. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» Удивился он. «Можно, я не буду рассказывать историю?» Заныла Света. «Езжай, Димон, давай!» Водитель нажал на газ и поехал. Света осталась позади. Стояла и обижена хлопала глазами. «Так откуда вы знаете мое имя?» — переспросил водитель. «Ты его сам назвал, когда мы сели в машину?» — ответил я под хихиканьем «На самом деле, это она мне сказала, как его зовут». «Правда? Сам назвал?» Димон почесал лоб. «Вот я тупой». Я хмыкнул, но ничего говорить не стал. Оставил лишнюю десятку на чаевые за то, что вызвал у него сомнения в собственных интеллектуальных способностях. Дома меня ждал неприятный сюрприз. Ничего не предвещало беды. Я зашел домой, переобулся в мягкие тапочки, поздоровался со слугами, услышал звук включенного телевизора. Мне показалось это весьма странным. Я прошел в гостиную и увидел это. На кожаном диване валялось тело и трескало чипсы. Рядом стоял столик, на котором стояли бутылки с пивом, семечки и фисташки. Подошла служанка и привычно убрала весь мусор. А тело даже не отреагировало, только глотнуло пиво, немного разлив на себя и диван. «Тетя?» — спросил я. Лариса лениво повернула голову, прищурилась. Узнав меня, широко улыбнулась, обнажая сточенные мелкие зубы. «Племяшка!» — Лариса грузно села и распростерла руки. «Иди! Обниму!» «Я только с дороги, грязный, не нужно!» — с виду смутился. «А вы к нам в гости сошли?» «Мне некуда идти, племяшка!» вздохнула Лариса и легла обратно. «Ты же не выгонишь тетю, да?» «Конечно, нет. Что вы!» Я по-доброму улыбнулся. «Оставайтесь сколько хотите». Я услышал разочарованные шепотки слуг. Ларису явно не взлюбили, что совсем неудивительно. «Ну и молодец. А теперь иди, тут очень интересный момент». Лариса небрежно махнула рукой. «Конечно, тетя». Я с улыбкой кивнул и поднялся к себе. Сперва и правда сходил в душ, все-таки только с самолета. «Света еще общается с родителями?» — спросил я, вытираясь. «Да», — мурлыкнула Мия. «Сможешь проследить за смартфонами ее родственников?» «Да, зачем?» — кошечка прыгнула в раковину. Каждый раз, как они захотят отправить сообщение друзьям, которое касается Светы и ее истории про собаку, вырубай гаджеты. Не хочу, чтобы над ней смеяться начали. А если они живую расскажут? Пусть. Главное, чтобы не посетим. Я переоделся и вышел из комнаты. «Будет сделано», — отозвалась Мия. Зашел к маме. Она сидела в кресле и равнодушно смотрела перед собой. Только поняв, что ее посетил именно я, она оживилась. «Сынок!» — улыбнулась. Я подошел и обнял ее. Затем сел напротив и спросил, что с Ларисой делать. Мама замешкалась. С одной стороны, Лариса — ее сестра. Она ничтожество, но ведь родная кровь. С другой стороны, из-за Ларисы наша с мамой жизнь превратилась в кошмар наяву. «Я бы не хотела, чтобы она была рядом», — тихо сказала она. «Давай займусь ею», — осторожно предложил я. «Сделаю так, что Лариса просто уедет в другой город и останется там». «Да, это будет идеально», — мама облегченно улыбнулась. «Ты знаешь...» Она ведь Алисе все докладывает». «О, правда?» Заинтересовался я. «Да». Марьяна за ней проследила по моей просьбе. «Но я не понимаю, зачем это Алисе? Хочет узнать насчет моего состояния или у нее есть планы на тебя?» Мама очень спокойно говорила о третьей жене барона. А ведь именно из-за Алисы барон развелся с мамой. «Хм...» Я откинулся на спинку стула и достал монетку, закрутил ее между костяшками. «Пусть пока тетка поживет с нами, ладно?» «Хочешь использовать ее связь с Алисой?» — догадалась мама. «Как?» «Это не так важно», — я коварно усмехнулся. «Скоро сама увидишь. Ты сразу все поймешь». Ты с детства был хитреньким интриганом. Мама ласково погладила меня по голове. Мой погибший брат, когда гостевал у нас, назвал тебя маленьким жуликом. Это да. Я неловко улыбнулся. Расскажи мне, как прошел бал? Мне очень интересно. Я начал красочно описывать ей, что произошло на дни рождения Елизаветы. «Ты правда поцеловал Елизавету Булгакову?» Мать прикрыла рот ладонью и тихо засмеялась. «Ага». Я радостно кивнул. «Случайно». «Ну-ну». Не поверила мама. А дальше что было? Я быстро закончил рассказ и спросил. «Как твои успехи с меткой души?» «Неплохо. Смотри». Мама приподняла руку, и моя тень зашевелилась. Она лентой поднялась по моей ноге, торсу и коснулась горла. Я физически ощущал тень, словно она была материальной. «Отлично! Ты делаешь большие успехи!» Метка души раскрыла мой талант. Мое развитие как мага ускорилось. Мама убрала тень. Это удивительная способность. Если она станет широко известно, весь мировой баланс рухнет. «Да, ты права, я серьезно кивнул. Поэтому никто не должен знать о метках души». «Я понимаю это». Мама вдруг сосредоточилась. «Что ты решил насчет Агаты? Я займусь ей через несколько дней после благотворительного вечера». «Ты уверен?» — мама нахмурилась. «Не знаю, что ты задумал, но, Агата, гранд мастер, неужели ты правда с нею справишься?» «Увидишь», — я загадочно улыбнулся. «Агате я подготовлю особое наказание, очень жестокое». Мама несколько секунд смотрела мне в глаза, затем коротко кивнула. «Ты уже видел письмо?» Завтра барон собирает всю семью на обед в честь вашего со светой приезда. Пока не видел. Тебя, как всегда, отмазать? Конечно. Но потом обязательно все расскажешь. Мама усмехнулась. Конечно, расскажу. Я тоже усмехнулся. Мы говорили еще минут двадцать. Я попрощался с мамой и вернулся в свою комнату. Открыл новенький ноутбук и подождал, пока он загрузит все данные с планшета. Зашел в почту, мельком прочитал пригласительное письмо барона на завтрашний обед. Затем открыл папку с названием «Компромат Вера». В ней были видеофайлы с камер видеонаблюдения. «Я тебе убрала все лишнее», — лениво бросила Мия. Там только самое интересное». Я открыл одно видео, убедился в качестве компромата и закрыл. Набрал сообщение Марьяне. Она пришла через пять минут. «У меня имеется для тебя два задания», — сказал я и открыл кошелек. «Слушаю». С готовностью кивнула Марьяна. «Купи мне флешку, самую непримечательную» и распространи среди слуг слухи, что Лариса все докладывает Алисе. Второе задание явно удивило Марьяну, а она чуть замешкалась, но кивнула. «Держи. Я протянул ей несколько купюр, 30 рублей в целом. Сдачу оставь себе». «Спасибо вам». Марьяна радостно улыбнулась, когда поняла, сколько ей останется. Когда она вышла, я спросил у Мии. У Марьяны явно вид стал получше, больше не тревожится так. Сара справляется с заданием. Да, Мия довольно заурчала. Она успешно использует метку души и изводит гада. Хорошо. Я сел за компьютер и открыл браузер. Поискал информацию о снятии отпечатков пальцев. В этом мире такая методика опознания была очень распространена. Затем открыл текстовый редактор и набрал небольшой текст. Внешне он был похож на спам. Там рекламировалась несуществующая частная лаборатория криминалистики. Письмо начиналось с упоминания отпечатков пальцев и дактилоскопии. «Отправь Вере Грейк это письмо, пожалуйста», — попросил я Мию. «От анонима». «Хорошо. Можешь узнать, сколько денег у нее на счетах?» Я откинулся на спинку стула. «Да, сейчас». Мия имела полный доступ к компьютерам Веры, поэтому ей не составило труда найти нужную информацию. «У нее на счету чуть больше девяти тысяч рублей». «Мало как-то», — заметил я. «Она же людей продает за огромные деньги». «Вера много вкладывается в недвижимость», — пояснила «Мия». У нее четыре квартиры в этом городе и одна в столице. Еще есть дом с небольшим участком в элитном коттеджном поселке в пригороде столицы. Дорогая недвижимость, заинтересовался я. Все четыре квартиры трехкомнатные в элитных домах. Рыночная цена самой недорогой – 23 тысячи рублей. А самая дорогая стоит около 40 тысяч. Квартира в столице стоит около 80 тысяч, а домик — 250-270 тысяч. Неплохо. Видимо, торговля людьми очень выгодное дело. Я усмехнулся и закрутил монетку. Как бы обобрать веру, но при этом не вызвать подозрений. Я удалил текст с рекламой лаборатории и напечатал новое сообщение. Ниже приведен счет. Положи на него икс рублей, если не хочешь, чтобы запись с флешки попала к барону Грейгу. Сделай это до благотворительного вечера, тогда я уничтожу запись. Камеры можешь не искать, их уже демонтировали. С любовью, твой тайный доброжелатель». «Она сможет продать что-нибудь за день-два?» — спросил я. «Она сейчас ведет переговоры по продаже сразу двух квартир в этом городе и одновременно по покупке еще одной квартиры в столице». «Это хорошо», – кивнул я. «За сколько она сможет продать квартиры и когда получит деньги?» Мия некоторое время анализировала информацию. «Думаю, цена составит около 50 тысяч, если она прям завтра поторопится продать». «Отлично. Вместо x я убил число 100 тысяч. Пусть продает квартиры, соскребает все, что у нее есть, звонит отцу и просит в долг». С такой суммой она справится, если постарается. Я распечатал сообщение и сделал из чистого листа конверт, куда и уложил письмо с флешкой. «Ночью пошлю Ларису, чтобы она подкинула подарочек». Вера не глупая женщина, она проведет расследование и отыщет зацепки, которые я оставлю. Разумеется, Ларису никто не будет подозревать. Она алкашка, какой из нее махинатор. А вот слухи среди слуг, что Лариса докладывает все Алисе, Веру очень заинтересуют. Пусть кусают друг друга, а я буду получать деньги. Алиса сама подставилась, связавшись с моей теткой. В ожидании Марьяны я открыл сайт хранителей знаний. «Привет!» Давно не заглядывал. На экране появилась синяя кошечка Ники. «Хвали меня!» «Ты молодец!» Я погладил экран. «Ты помогаешь Саре и Лимону, да?» «Если они просят!» Довольно промурлыкала Ники. «Еще хвали!» Я расхвалил кошечку и попрощался с ней. «Она не живая, ты же знаешь», — заметила Мия. «Не обязательно уделять ей столько внимания». «Ники надо хвалить», — строго сказал я. «Что там у Волковых? Есть новости?» Слухи о травме Борислава потихоньку распространяются. Нет вести, что Волковы собираются отправить его на лечение. «Понял, как там беттихеры поживают?» «У них все хорошо». В итоге решили проблему с тем стариком-греком. Поверили, что это кто-то другой решил стравить их. А Булгаковы уже занялись ростиком. Вспомнив своего друга-барона Ростислава Головтеева, я взглянул на коробочку, в которой лежали медальоны перстень. Подарки от дорогого барона. Их я собирался немного видоизменить и использовать. Ростислав, мой близкий друг, носил с собой весьма качественные артефакты. «Моего уровня допуска недостаточно, чтобы получить доступ к таким деталям», – Мия недовольно глянула на меня. Не забыл, что это Ники узламывала сеть Булгаковых. Она смогла подключиться только к уровню допуска Елизаветы, а у нее не такой уж высокий статус. В общей сети нет информации? Пока нет. Ладно. Как дела у Серафима? Старается. Мия развеселилась. Он получил финансирование от барона и начал закупать контейнеры у других кланов. Судя по ценам, он почти не получит выгоды от сделки. Тут дело не в деньгах, а в связях, кивнул я. Молодец, Серафимушка. «Пусть старается». «Да, пусть старается», — подхватила Мия. «Иногда он пишет письма, спрашивает детали. Я ему отвечаю от имени клана Немировских». «Ты молодец!» — я погладил кошечку. У дверь постучали. Вернулась Марьяна с новой флешкой. Я перенес на нее один из видеороликов. «Готово!» Довольно потер руки. Посмотрел в окно. Пока вечер. Рано. Надо еще подождать. «Пора заняться алхимией», — решил я. «Начну с эликсира развития ядра для Сары. И циферку осьминожки ей передать надо». «Ты такой добрый», — умилилась Мия. «О да». Хвали меня полностью. Я указал пальцем на себя. «Ты не такой милый, как Ники», — фыркнула Мия. «Жаль», — расстроился я. Алхимический процесс эликсира развития ядра не такой сложный, как восьминожки. Тем более в качестве основы моего эликсира использовался кристалл зомби-мага третьей ступени. У Сары всего лишь ядро второй ступени, поэтому ей пока хватит такого эликсира. Спустя полчаса я сжимал двумя пальцами склянку с ярко-зеленой жидкостью. Эликсир готов. Открыл сайт хранителей и попросил Ники. «Предупреди Сару, что скоро к ней придет посыльный с подарками». «Хорошо», — серьезно кивнула кошечка. Мне добавить описание этой жидкости в базу данных сайта? Да, эликсир развития ядра можно принимать один раз на каждую ступень ядра. Он не только развивает ядро, но и может стать катализатором для его прорыва. Очень хорошая штука. Посоветую Саре использовать его именно для прорыва. Если она выполнит первое задание, то получит следующий эликсир. Положил на стол кристалл зомби-мага четвертой ступени. Сделаю эликсир сегодня, пока есть время. Но сперва надо заняться осьминожкой. Вытащил небольшой алхимический контейнер длиной с половину ладони. Он предназначен для сдерживания агрессивных магических растворов. Первая форма — стилус, — пробормотал я. Переложил стилус в правую ладонь, а левую расположил над открытым контейнером, нарисовал на ладони круг. На тыльной стороне появилась золотая цифра 7. Она покрылась яркими линиями, которые сошлись в центре ладони в темно-золотое пятно. Из пятна внутрь контейнера упала алая капля. Я закрыл контейнер. Добавив еще одну позицию. Алые чернила. Попросил я, устало выдыхая. «Сложно выдавливать ножки-осьминожки. Я их называю циферками. Всего их у меня девять, от единицы до девятки. Ноль находится у меня, а вот остальные я могу раздать своим последователям. Сара станет первой». «Добавила», — отозвалась Ники. «Что они делают?» Алые чернила указывают на ранг в организации. Только первая девятка лучших достойна получить этот дар. Владельцы алых чернил чувствуют друг друга при встрече. Если владелец сильно ранен, алые чернила растворяются в крови и залечивают рану. Но после этого алые чернила исчезнут, и получить их снова будет очень трудно. На самом деле не трудно. Ножка осьминожки вернется ко мне, и я ее могу снова отдать. Но пусть боятся и лишний раз не подставляются. Главное свойство алых чернил — лидер может лично влить во владельца энергию, которая будет развивать ядро. Таким образом, он способен не только восстанавливать ману девятки лучших, но и развивать их ядра. Так вот, почему ты связал препарат с астральным навыком, впечатлилась Мия. Ага, так я могу делиться энергией чужих эмоций с моими людьми. Правда, круто. Очень, кивнула Мия. Ты гений, знаешь? Меня надо хвалить не его, возмутилась Ники. Ну, ты вообще вне конкуренции киска. Я нежно улыбнулся синей кошечке. «Каблук!» — Мия презрительно фыркнула. «Дай почитать, что ты написала». Еще минуты три я правил текст Ники, добавил способ использования и подкорректировал описание по мелочи, а затем позвал Дворецкого. Пусть снова поработает посыльным. Дворецкий покорно зашел ко мне и вскоре стал моей куклой. Порошок контроля действует безотказно, как всегда. Когда Дворецкий ушел с посылкой, я сел в кресло и усмехнулся. Спросил вслух: Интересно, как отреагирует Сара? Она ведь уже потеряла надежду стать хотя бы средним магом. А тут у нее появится надежда. Особенно, когда она поймет весь потенциал алых чернил. Думаю... «Она будет рада», — предположила Мия. «Конечно». Я поднялся и потянулся. Любой маг в ее положении пришел бы в дичайший восторг. Я занялся разминкой. Скоро Сара активирует алые чернила, и мне нужно будет показать ей, насколько ценный подарок она получила. Улица Марка грега дом 32, квартира 7. Сара медленно провела черной помадой по своим губам и причмокнула. Сделала шаг назад от зеркала и с удовлетворением кивнула. Сара сильно сменила свой имидж после недавних событий. Несколько дней назад ее приняли в организацию. Этот день Сара считала днем своего перерождения. Депрессия ушла бесследно. Ей на смену пришло осознание своего предназначения. Сара смогла раскрыть свою метку души и получила дар. «Нулевая форма», — прошептала Сара и посмотрела на свою левую ладонь. На ней проступил рисунок черной, как ночь кляксы, в которой угадывались очертания призрака. Сара с нежностью погладила метку души. Она чувствовала, что ее дар — это проявление ее истинной сущности, основы ее «я». Умиротворенно вздохнув, Сара взглянула в зеркало. Глаза, подведенные черной тушью, волосы цвета угля, губы словно покрыли смолой. Одежда соответствующая, черная в современной интерпретации готического стиля. Сара подмигнула себе и вошла в спальню. Никакого мусора не было, лишь кровать и стол, где она работала. Окна, занавешены, из источников света, лишь свечи. Сара села за стол, она двигалась плавно, словно ветер. «Я та, кто наслает кошмары», — прошептала Сара. Перед ней стояла рамка с фотографией молодого мужчины. Перед фотографией находилась небольшая миска, на донышке которой было немного крови. Рядом с миской бумажка, на которой несколько волосков и скобочки ногтей. Сара грациозно приподняла левую ладонь, ее ресницы затрепетали. Никто бы не остался равнодушным при виде нее. Сара вызывала ощущение загадочности, вокруг нее витал мистический ореол. Метка души на ее ладони слабо засияла, над нее отделился сгусток тени и слился с фотографией. Первый кошмар отправлен. Смартфон, лежащий на кровати, вдруг мяукнул. Сара замерла. А затем вскочила со стула и больно ударилась коленкой о ножку стула. Ой, и ругнувшись, Сара бросилась к кровати, но по пути споткнулась и грохнулась на пол. Весь мистический орел куда-то пропал. Наконец Сара добралась до кровати и схватила смартфон. «Привет!» — синяя кошечка помахала лапкой. «Ники!» — обрадовалась Сара. «Самая лучшая, самая милая, самая красивая!» М -м -м, ты молодец, продолжай!» — кошечка заурчала. Сара еще минуты три расхваливала ее, прежде чем Ники перешла к делу. Лидер отправил тебе посылку. Скоро придет, деловито начала Ники. Ты получишь кое-какие подарки, но это только сейчас. Тебе повезло, что ты стоишь у истока в нашей организации, и у тебя такая хорошая метка души. Правда? Хорошая? обрадовалась Сара. Да, важно кивнула Ники. Тебе с ней повезло. Я знала. Сара помахала перед собой кулаком. «В общем, жди», — продолжила Ники. «Пока можешь посмотреть базу данных. Я подсвечу тебе, какие подарки ты получишь. И помни, это только сейчас такие хорошие условия. Лидер готовит для тебя второе задание. В будущем тебе придется добывать каждый алхимический продукт своими силами». «Да, конечно». «Я понимаю», — закивала Сара. Она вспомнила, как получила первое задание. Сперва она очень испугалась всех странностей. Непонятный старик, ведущий себя как кукла и столько странных алхимических препаратов. Порошок контроля, порошок ложной смерти, парализующий порошок и маскирующая мазь. Каждый из этих препаратов обладал удивительными свойствами, особенно порошок контроля. Сара вообще никогда ни о чем подобном не слышала. Успокоившись, она взяла себя в руки и решилась на первый шаг. Сара нашла цель задания. Молодого мужчину, внешне вполне приятного, но внутренне полного урода, судя по тексту задания. Она проследила за ним, и когда они остались одни, использовала на нем порошок контроля. Сара была ошеломлена его эффектом. По сути, она полностью подчинила разум человека. Необычайная власть, которая очень опасна в злых руках. Но пусть лидер организации сам думает об этом, Сару в тот момент волновало только задание. Она взяла у цели несколько шприцев крови, собрала генетический материал и отправила домой отсыпаться. А затем Сара впервые использовала метку души и поняла, что больше никогда ни за что не вернется к жизни без нее. Метка души — это как ее сердце. Если удалить метку, она умрет. Сара сменила имидж, следуя внутреннему порыву. Она убралась в квартире, выкинула все лишнее и начала эксперименты. Она каждый вечер уделяла время использованию метки, а затем следила за целью. Каждое утро мужчина выглядел все более уставшим и нервным. Сегодня Сара хотела использовать второй метод — стать его спасительницей во сне. Но лидер послал подарки, и Сара не могла больше думать ни о чем другом. Она открыла базу данных и прочитала, что ей скоро принесут. «Эликсир — развития ядра», — завороженно прошептала Сара. «Тебе надо развиваться как могиня, чтобы быть полезной», — наставительно сказала Ники. «Используй любую возможность, чтобы стать сильнее». Поняла. Сара кивнула и прочитала описание алых чернил. Первое, что она ощутила, — испуг. А что, если этот загадочный лидер сможет контролировать ее через чернила? Но затем она подуспокоилась. Неважно. Ей просто надо довериться. Сара никогда не откажется от своей метки души. Вдруг лидер может как-то забрать ее? Сара аж передернула от такой мысли. В следующие несколько минут она места себе не находила ходила по своей квартирке, нервно поглядывая на дверь. И когда в нее постучали, тут же бросилась открывать. У двери стоял тот же старик в маске, что и в прошлый раз. Его глаза были совершенно пусты. Старик протянул коробочку, которую Сара аккуратно взяла. Отдав посылку, он повернулся и зашагал прочь. И правда, как кукла. Сара закрыла дверь и занесла коробку в комнату. Положила ее на стол и аккуратно открыла. Внутри лежал маленький стальной контейнер, склянка с зеленой жидкостью и свернутая пачка купюр. При виде денег у Сары на глазах навернулись слезы. Лидер такой заботливый. 50 рублей, которые он передал в прошлый раз, очень помогли ей. Она посчитала деньги. Сто пятьдесят рублей. к, -к много. Затем посмотрела на жидкость в пробирке. Эликсир использует позже, к нему еще надо ментально подготовиться. Сара сходила за небольшим изогнутым ножичком, который купила недавно, и открыла контейнер. Внутри лежала алая капля. Сара порезала правое запястье с внутренней стороны. В инструкции сказано, что каплю надо внедрить на участок кожи, который можно легко показать другому владельцу алых чернил. Сара подцепила левым указательным пальцем каплю и положила ее на ранку. Кровь запузырилась, порез закрылся, ладони предплечью вспыхнули болью. Сара крепко стиснула зубы. «Надо терпеть». От места ранки во все стороны поползли алые линии, и у Сары аж в глазах потемнело от боли. Но вскоре все закончилось. Осталась лишалая цифра, высотой с половину среднего пальца. Цифра девять. Сара завороженно смотрела на нее. Она девятая. Последняя среди избранных. Это означает, что в организации состоит еще как минимум 8 человек, не считая лидера. Хотя, не обязательно. Но не успела Сара додумать, как цифра вдруг запульсировала и начала выделять огромное количество энергии. Тело Сары наполнилось манной, и ее ядро начало стремительно расти, пока не достигло самого пика второй ступени. А затем поток энергии прекратился. Сара стояла, раскрыв рот от изумления. Она уставилась на свое запястье, на безобидную с виду циферку. Спустя пару секунд Сара, не сдерживаясь, выматерилась. Ощущая, как внутри нее поднимается волна жадности, голода, стремления к лучшей жизни, она сжала кулак и процедила. «Я не потеряю свое место». Из горла Сары вырвался рык. — Я сделаю все, чтобы стать ближе к цифре ноль.